Ольга Гер Истинное проклятие для дракона Муж поторопился избавиться от меня еще до брачной ночи, пока не пробудился мой дар. Но я выжила. И теперь, чтобы спасти родных, вернуть дом, имя и жизнь, должна раскрыть свой магический потенциал. Одна беда – это в состоянии сделать столько муж в брачную ночь. Таков закон магии крови. Но что, если заменить его кем-то другим с похожей кровью? Трепещите, мужчины рода Глостер. Обманутая жена вышла на тропу войны.